Ольга Валентеева Из цели меня надеждой. Глава 1. Я бы на твоём месте, пастерёк Сиколдон, тебя хотят убить. Кто? Не знаю. Я сделал вид, что не услышал, и пошёл дальше, а волк продолжил свой путь. Мы с волком были знакомы давно, одно из тех деловых знакомств, которые могут спасти жизнь. Когда назревала необходимость, волк оставлял для меня знак, и мы вот так встречались в одном и том же месте. Всегда на ходу. Волк был ценным источником информации, учитывая мой образ жизни. Я ускорил шаг. Начинал накрапывать дождь, ты кляте осень, да выгляди ливанёт как из ведра. Не то чтобы я боялся намокнуть, но если выбирать между мокрая одежда и сухой, кто же предпочтёт первый вариант? Снова прокрутил в голове слово волка. Вот как значит. Опять кому-то перешёл дорогу, хоть и старался в последнее время не высовываться. Не в первый раз, знал бы кто, сыграл бы на опережение. Но волк не сумел выяснить. Значит, руки у меня связаны. Список возможных доброжелателей уже выстрелился в голове. В него входило больше десятка имён, и каждый мог заказать избавить от меня мир. Не нравилось мне всё это. Страх не было, была злость. Я давно разучился трястись за свою шкуру. К чему? И так выжила с своей жизни всё, что мог. Не то чтобы торопился в могилу, но и не нанимал людей, чтобы охраняли каждый мой шаг, как делали коллеги. Если так жить, то зачем нужна подобная жизнь? Дождь становился сильнее. Сначала на работу, проверить, всё ли там в порядке, потом домой. Торчать всю ночь в борделе не хотелось. Там есть управляющий, разберётся и без меня. Могу себе это позволить. Значит, решено. Пока домчался до знакомой двери, успел-таки вымокнуть. Плевать. Сейчас переоденусь, захвачу зонт, до дом всего пара улиц. Господин Колдан выскочил из-за угла молле. А мы вас ждали, стрельнула глазками, давая понять, что не прочь провести ночь в моей компании. Молле я подобрал на какой-то стоянке мебели года три назад. Отмыл, приодел, и девчонка осталась. Предполагаемая профессия её не смущала, да и то чтоб мой бордель был только для избранных, а их круг не так уж и велик. Не забывай, что ты должна встречать гостей, а не меня, шлёпнул Молли по аппетитной попке и отправил обратно к двери. Сам свернул в незаметный на первый взгляд коридор, который скрывал моё второе, так сказать, официальное жилище. Эти комнаты служили для переговоров и рабочих моментов. Гостиная, кабинет, спальня. Раньше я часто оставался здесь ночевать. Сейчас реже. Видимо, старею. В свои 34 я ощущал себя древним, как мир. Мир, который по какой-то причине в очередной раз пытался подставить мне под ножку. Забавно. Когда-то я гордился этим местом. По сути, это все, что у меня тогда было. Все, что я смог создать за свою жизнь. А теперь даже смешно. Мое главное достижение – бордель в три этажа с небольшим штатом. Девочек я выбирал лично и тщательно, работала чуйка. Вот она не притупилась с годами с этой жизни. Я ещё помнил, как это быть бездомным и голодным. Помнил, как таскал булки из пекарни, счастливое было время, несмотря ни на что. Зато теперь Ральф Колден уважаемый человек в определённых кругах, а с некоторых пор ещё и меценат. Надо ж куда-то деньги девать. Зачем мне одному столько? Господин Колден, можно В дверях замер управляющий, долговязый детина с рыжими как огонь волосами. Я нанял его из-за редкого умения обращаться с деньгами. Они к нему липли, и я закрывал глаза на то, что Пит слегка подворовывает. Он никогда не переходил границы, знал, где остановиться. Поэтому оставался жив, здоров и предан общему делу. "Можно", кивнул я. "Какие новости?" "Да Карин к своим поговорить просила, сама боится". Пит плюхнулся в кресло напротив. «О чем же?» «Замуж девка собралась. Просит отпустить». «Сам знаешь правила. Пусть женишок платит и забирает хоть на край света». «В том-то и дело, господин Колден. У женишка фиг в карманах. Я проверял. Любови у них, понимаете?» «Любови. Дать бы по губам. На работе все-таки. Да ладно. Раз любовь, значит, найдет деньги. Это мое последнее слово». «Каринке скажешь, будет артачиться, я ее продам. Кому-нибудь другому будет рассказывать про своей любови?» «Передам. Какую ставку ставить?» «Каринка у нас уже года четыре. Спрос на нее падает. Ставь тысяч двадцать. Глядишь, и наскребет женишок. А мы присмотрим кого-то нового. Будет сделано, босс!» Пит усмехнулся во все зубы. «Что еще?» «Да ничего вроде. Болячек нет, жалоб нет. Девки ведут себя спокойно. Все как всегда». Вот это всё, как всегда, и раздражало больше всего. Всё как всегда. А кому-то не терпеться от меня избавиться. Значит, где-то прокололся. Или это личное? Личных врагов у меня тоже хватало. Не сходился я с людьми, умел напоскудить в душу и никогда не морочил себе тем голову. Пусть они беспокоятся, что находятся в моём личном чёрном списке. Если больше ничего, тогда я домой. Остаёшься за старшего. Что будет важно, я на связи. Пит намёк понял и ищет. А я наконец-то открыл шкаф и достал сухую рубашку и пиджак. Наскром переоделся, на ходу взглянул в зеркало. Ну и физиономия у тебя, Ральф Колдон. Только людей пугать. Сразу видно, что не стоит связываться. Усмехнулся отражению. Улыбка вышла кривоватой. Потёр шрам через бровь, ныл на погоду, ещё одна память из прошлого. Захватил зонт, хоть и терпеть их не мог. Вышел на улицу. и понял, что зря. Редкие капли срывались с крыш. Мерзость. Ускорил шаг, петляя среди припозднившихся прохожих. На всякий случай активировал магию. Умирать сегодня не входил в мои планы. По дороге захватил в магазинчике бутылку вина, самое то для промозглой ночи пить в одиночестве. И свернул в тёмный узкий проулок, ведущий к моему жилищу. Одноэтажный дом притаился в конце дороги. Всего на три комнаты. Мне больше ни к чему Та же схема, что и в борделе: спальня, гостиная, кабинет. Если в борделе меня могли найти все желающие партнёры, конкуренты, покупатели, продавцы, то порог моего дома не переступал никто. Ничего заходить на мою территорию. Прислонил ладонь к замку, и он щёлкнул. Впускай меня в полумрак дома. Сделал ещё шаг, и зажглись светильники. Техномагия, что уж там. Такая система отсутствует только в спальне. Там был обычный светильник на магических кристаллах. Я сам в техномагии не смыслил ничего. И если бы не лучший друг Техномаг, и вовсе жил бы по старинке. Достал бокал, сел в кресло, откупорил бутылку. Вино полилось тонкой струйкой, и я залюбовался игрой света в рубиновых каплях. Попробовал, то что надо: в меру крепкое, без приторности. Закрыл глаза. Этот день закончился. Что принесёт завтрашний, никогда не загадывал. Судя по звукам за окном, снова начался дождь. Тяжёлые капли барабанили по стеклу, выстукивая только им одну известную симфонию. Включить музыку, что ли? Эх, ладно, обойдусь. В моё почти мирное настроение вклинилось назойливое трень дверного звонка. Это ещё что за новости? В дверь могли звонить двое. Друг Скай или его безумный папаша, для которого понятия личного пространства не существовало. Но ни тот, ни другой не стали бы являться без предупреждения. Я соскользнул с кресла, выхватил из ящика стола пистолет, всегда под рукой, и двинулся к двери. «Кто?» «Молчание». «Или отвечаете, или я пущу вам пулю в лоб, раз...» И резко открыл дверь, целясь к темноту ночи. «Не стреляй!» Я увидел, в кого целюсь, и растерянно опустил оружие, потому что мальчишке передо мной было от силы лет 12-13. Конечно, могли и подослать, но просто так стрелять в ребенка не стану. Осмотрел его видавшую вида одежду, кое-где изрядно заляпанную грязью. Наверное, заприметил меня, когда входил в дом, и решил поклянчить монетку. «Ни с чем не подаю», и попытался закрыть дверь. «Подожди», мальчишка и не думал уходить. Я Алекс. Очень приятно, но я-то тут причём? Спросил у растрёпанного недоразумения. Алекс Колдан. Если это шутка, то плохая, потому что мне не хотелось смеяться, а хотелось поднять за шкирку, пару раз встряхнуть, а потом вышвырнуть за забор. По одной фамилии, что ли, решил всё-таки узнать версию этого молокососа. Нет, тот уставился на носки грязных ботинок. А капли с крыши стекали на темно-волосую макушку. Мою маму зовут Розали Нейден. Я тихо выругался, таки схватил мальчишку за шиворот и втащил в комнату. Раздевайся. Зачем? Тот округлил глаза, глядя на меня как на серого волка из старых сказок. Обыскивать буду. Мало ли? Техномагия, конечно, наука новая, но много умни не надо. Снабдить мальца чем-нибудь опасным или, как минимум, мычком. Ну откуда не узнали про Рорзали, если сам я не вспоминал о ней лет так 13, у меня ничего нет, растерянно ответил подросток. Вот и посмотрим, раздевайся, кому говорят. Похоже, у мальчишки ступор. Ладно, будем действовать другими методами, пока я добрый. Призвал магию. Пальцы закололо. Нагрелся тонкий браслет на запястье. Провел вдоль тела мальчишки, затем перепроверил ощущения. Нет ничего. Ни техномагии, ни просто магии. А что оружия нет, видно и так. Но на всякий случай похлопал по его карманам и выудил оттуда жвачку и складной ножик. Ножик отправил в ящик стола и тот же запер. А вот свой пистолет далеко убирать не стал. «Говори». Мальчонка снова растерянно моргнул. «Язык проглотил, что ли?» Или перед тобой надо ушкой махать, чтобы речь пробилась. Я начинал терять терпение. Я твой сын. С чего бы это? мать сказала. Слушай, мелкий, ситуация становилась абсурдной. Я в последний раз видел твою мамашу 13 лет назад, и в тот день она пожелала мне сдохнуть в муках. Так с чего бы ей обо мне вспоминать, и тем более кому-то рассказывать? Алекс снова уставился в пол. Я даже посмотрел в том же направлении. Пол как пол, слегка в грязи после коючих их ботинок. Ненавижу грязь. Она всегда говорил, что я весь в тебя, наконец ответил он и грозился сдать в приют. Кажется, начинаю улавливать связь. И что дальше? Адрес мой у тебя. Откуда? Я не дурак и не добрый дядеушка, который верит всем на слово. Никто из знакомых не знает, где я живу. Откуда это, видимо, тебе и твоей мамаше? Она хотела подать на пособие, чтобы ты ей выплачивал деньги. Даже на твою фамилию меня записала». С пола взгляд Алекса перешел к его грязным ногтям. «А чтобы тебя найти, попросил своего парня. У него было детективное агентство. Ну, он и нашел, только посоветовал не связываться. Мама долго ругалась и убрала адрес в стол. Я его оттуда забрал и запомнил». «Хм, версия неплоха. Я бы, возможно, ей поверил». И да, я в курсе, что Разали была беременна, когда мы расставались. Никогда не собирался становиться отцом. Не для меня это. Единственный ребёнок, которого терпел и любил, что уж там, это сын Ская. И то, потому что их семейк всегда терпел меня. Но Эшу было 2 года. Он ещё не понимал, кто перед ним, а этот-то понимает. Хорошо. На минуту, допустим, что ты мой сын. Документы где? Какие? Твои документы? Или ты хочешь сказать, что вот так просто добрался из Ривербрука сюда на мобиле это часов в 5? Пешком не знаю, не пробовал, но думаю, в пределах 4-5 суток, учитывая твой возраст. Может, больше? И что, никто не задержал? Документы дома, пробормотал Алекс, всё больше теряясь. Они под замком были у меня, доступа по мамин сейф нет. Тогда как-то попал в столицу. на попутных мобилях и пешком я бы сам преодолел это расстояние без проблем, но я человек привычный. В годы моей юности мобили были такой редкостью, что никто бы не подвёз, и в столицу тоже пришлось добираться как получалось, то на телегах, то в экипажах, только мне было не 13. Допустим, я продолжал допрос, зная, что всё равно докопаюсь до правды. Теперь основной пункт нашей с тобой беседы. Какого дёмина ты здесь забыл? И снова взгляд в пол, поникшие плечи, дождусь ли я сегодня ответа. «Сбежал». «Да уж понятно, что не мамка отправила. Я спрашиваю, что ты делаешь у меня? Сбежал, так и шел бы себе». «Я думал, что у меня приют? Извини, но в моем видении находится заведение несколько иного типа, и детям там делать нечего. Поэтому я дам тебе денежку, и ты вернешься в Ривербрук». «Ни за что!» Глаза мальчишки отчаянно блеснули. Да, конечно, хоть какие ты эмоции. Почему? Я к ней не вернусь. Умру, но не вернусь. Не швыряйся словами, за них потом приходится отвечать. Тогда мне всё равно куда ты пойдёшь, столица большая, может где-то и приткнёшься. А теперь извини, час поздний. Я достал из кармана кошелёк и вытащил сотенную купюру. Держи, на дорогу или дня три на хлешки хватит. Алекс отвернулся и деньги брать не торопился. А на что он рассчитывал? что заключу его в объятия и пущу скупую мужскую слезу, увы, я не сентиментален. И раз Разали решил рожать, это её проблемы. И уж тем более глупо, когда эти проблемы возникают на пороге 13 лет спустя. Можно я у тебя переночую? Я покатился на мальчика. Он казался безобидным, но я давно не верил таким невинным ягнятам. Оставить могу не проснуться или лишиться части имущества или я утром уйду. Честно, там дождь те, и... и правда дождь. Прощай, спокойный вечер. Ванна, там, указал на дверь. На крючке висит моя старая рубашка. Переоденьешься, терпеть грязь в доме не стану. Кыш. Момент неверия, радости, и мальчишку как ветром сдуло, только дверь хлопнула. Я уже знал, что пожалею. Так всегда получалось, когда поддавался минутной слабости. Но погода действительно была дрянной, такой, что хороший хозяин не выгнал бы пса. Я не хороший хозяин, и пса у меня нет, но приму меры предосторожности, а утром отправлю мальчишку, куда глаза глядят. Пока он мылся, вытер полы, застелил диван в гостиной, а на спальне выставил дополнительную магическую защиту. В тринадцать днёх вряд ли магия есть, шибанёт мало не покажется. На окна выставил маячки, не впустил бы кого. Вот так-то лучше. Мальчишка появился минут через 20. Моя рубашка доходила ему почти до колен. Он узеркал на меня испуганный из-под тёмной мокрой чёлки. "Ложись", указал на диван. "По дому ночью не бродить. Только ванные и уборная в твоём распоряжении. Понял?" "Да". "Тогда сладких снов". Я подхватил бутылку, бокал и пошёл в спальню. Надеюсь, на этом сюрпризы закончились.